Глава девятая Сектор Картиона, планета Гладиус Дальнейшее продвижение сил Легиона невозможно из-за подавляющего превосходства летающих тварей Желтого Роя. Масштабное гнездо расположено в болотной зоне. Из-за особенностей ландшафта стандартные методы ведения войны не сработали. Корпорация понесла большие финансовые потери. Угроза уровня С. Цель миссии Обеспечить надежный плацдарм для дальнейшего наступления сил Федерации. Возможны дополнительные задачи Награда. Плата за убийство тварей отсутствует. Плата за потраченное время отсутствует. 50 миллионов кредитов в случае успешного выполнения задания. Дополнительный бонус в виде компенсации всех затрат. Внимание! Уточнение дополнительных деталей возможно в военном штабе Федерации в основной башне на планете Гладиус. Хм, очень интересно. Система перешла на новую тактику. Помахала перед носом огромным пряником. В случае успеха мы закроем сразу 20% от первоначальной суммы. Про возврат потерянного снаряжения я вообще раньше не слышал. «Хороший ход», — Легион ведь производит оружие из добытых нами жуков, вряд ли там высокая себестоимость. Но если проиграем, уйдем в глубокий минус. Классическое все или ничего. Разумеется, принять. Центурия пока ни разу не проиграла, и я не собирался начинать сейчас. Рико, твое желание сбудется быстрее, чем ты думаешь. Нам выдали миссию «С-ранга». Я сейчас схожу, узнаю подробности, можете пока передохнуть. Скоро скину подробности в общий чат и составлю список участников. Кролик не терял времени зря. Едва я договорил, он рванул к выходу, на ходу бронируя комнату в сердце леса из резерва для членов команды. Большинство легионеров потянулись за ним. Многие считали секс лучшим способом перезагрузиться. На месте остались в основном женщины. Лола, фурсианкой страняшек, с громким фырканием закатила глаза. Мол, мальчишки! — Да ну их! — поддержала ее Фокси. Лисичка подошла к слегка напрягшейся крольчихе, приобняв ее за плечо. — Предлагаю, наконец, зарыть топор давно прошедшей войны. Пошли выпьем, пока начальство не видит. — Но ты ведь тоже начальство? — с недоумением ответила Лола, не пытаясь вырваться. — Ты ведь офицер? И вы с Цезарем... «Ну, это другое. Идешь, нет?» Дождавшись неуверенного кивка, Фокси лучезарно улыбнулась. «Так-то лучше. Вэл, ты с нами?» «Разумеется. И двойняшек позовем. Увидимся!» Послав мне воздушные поцелуи, девушки упорхнули в сердце леса, оставив меня наедине с долгожданной тишиной. Я не волновался. Все прекрасно знали, когда лучше не перебарщивать. Более чем уверен, моя команда явится к точке сбора в полной боевой готовности. Большое преимущество постоянных смен оболочек. В них не переходит алкогольное опьянение. Пройдя по дорожке из золотых искр к панорамному лифту, насладился отличным видом на кишащий муравейник, в который превратилась основная база Федерации на гладиусе. Да уж, она сильно преобразилась с момента нашей первой высадки. Строительство не останавливалось ни на минуту. В разрастающемся военном городке постоянно появлялись новые ангары, цеха переработки, оружейные заводы и склады. Легион старался наращивать производство на планете, чтобы меньше зависеть от внешнего снабжения. Ну и это банально дешевле. Грузовые дроны привозили дохлых жуков из зачищенных зон, бросая их прямо в переработчики, где они превращались в жизненно необходимые нам патроны и снаряды. Оборонительные линии отодвигались все дальше. Тройное кольцо стен теперь едва виднелось на горизонте. А ведь раньше она была всего одна и находилась в пяти минутах ходьбы от башни. Несмотря на то, что по местному времени последнее нападение Роя произошло больше месяца назад, система возводила все новые укрепления. Гигантские роботы по-прежнему стояли на страже, готовясь встретить появившихся из воздуха джаггернаутов. Корпораты хорошо знали — нельзя недооценивать коварство врага. Лифт, наконец, добрался до точки назначения, всего на один этаж, проехав территорию Центурии. Забавно, не знал, что прямо над нами находится военный штаб Федерации. Шучу, знал, конечно. Половина вояк отдыхала у нас после тяжелых рабочих будней. «Легионер Цезарь, следуйте за мной!» Едва я вышел из лифта, ко мне подскочил грозный носорог с механическими протезами вместо ног. По многочисленным шрамам, суровому взгляду и бугрящимся мышцам я безошибочно опознал в нем настоящего вояку. Тем страннее было видеть Бейдж-секретаря. «Не дают выйти на пенсию?» — спросил у него в полголоса. «Наоборот, сам захотел остаться. Они бы и рады меня сплавить, чтобы платить копеечной подачке. Но они на того напали». Даже с облегченной службой я уйду исключительно вперед ногами. Несмотря на увечье, носорог передвигался очень шустро. Я едва успевал за ним быстрым шагом. В штабе кипела жизнь. Мы постоянно обходили группы спорящих военных. В залах за закрытыми дверями шли бурные обсуждения, отголоски которых слышались даже в коридоре. Успел заметить в приоткрывшейся щели карту с многочисленными красными и черными крестами. Провожатый остановился в конце длинного коридора. На ковре четко виднелись следы недавно стоявших здесь часовых в тяжелой броне. «Вам сюда, легионер! Спасибо, что пришли лично. Генерал ненавидит общение по видеосвязи!» Кивнул ему и зашел в открытую дверь. Мне почти не оставили выбора. Будучи хорошим командиром, я не мог проигнорировать возможность получить ценные данные. Почти не удивился, заметив знакомую физиономию. Генерал Ангамор шагнул мне навстречу, широко расставив руки. — Знаменитый Цезарь, собственной персоной. Давно не виделись. Ух, сильно сжал. Но до Валькирии все равно не дотягивал. У меня иногда возникало чувство, будто Эльсейка в процессе объятий пыталась сломать мне позвоночник. Вон даже могучий носорог проиграл, хрупкой на вид девушке. — Значит, мой запрос удовлетворили? — Очень Хорошо. «Штабные крысы, наконец, взялись за ум!» «Посвятишь меня в подробности?» Тихо вздохнув, сел в свободное кресло за столом напротив генерала, с любопытством осматриваясь. Он пока не успел обжиться в новом кабинете. На девственно чистой поверхности не было личных вещей. Помимо рабочего места здесь оставили очень большой кожаный диван, способный выдержать тяжелую тушу, и наполненный напитками шкаф со стеклянной дверью. Именно к последнему пошел носорог с вполне читаемым желанием. — Я спешу. Мы открыли благотворительный сбор для спасения одного мира. — Видел. С недавних пор я твой подписчик, — хохотнул генерал, доставая бутыль и пару стаканов. — Не выпить с боевым товарищем, оскорбление. Можешь, конечно, рискнуть моим хорошим отношением, живчик. — Крыть нечем, — усмехнулся я, вспомнив недавние мысли о смене оболочек. — Наливай. Мы звонко ударили стаканами, и я сделал осторожный глоток. Мало ли чем, носороги себя глушат. От удивления чуть не закашлялся, выпучив глаза. «Красиво развел, гад!» Генерал Ангамор держал в дорогой на вид бутылке концентрированный яблочный сок или что-то очень на него похожее. «Ха-ха-ха! У тебя такое же лицо, как и у остальных! Значит, ты нормальный человек, а не робот!» Он громко расхохотался... Вокруг глаза на мгновение вспыхнул синий свет продвинутого интерфейса. Сфотографировал на память гад. — О тебе ходят разные слухи, Цезарь. Один из самых популярных. На самом деле ты пробудившийся от спячки механизм, созданный самими владыками. — Чего только люди не придумают, лишь бы не работать. Допив свой сок, уставился на генерала выжидательным взглядом. — Сильно же ты спешишь, — покачал он головой. Я-то думал, старые боевые товарищи могут пообщаться. При всем уважении, на Нирле умирают сотни тысяч разумных. Ситуацию немного спасает большая разница во времени, иначе был бы совсем швах. «Люди всегда умирают, живчик, что бы мы ни делали!» Вздохнул он совсем по-человечески. «Хорошо! Я не хотел говорить без свежих спутниковых снимков. Они пришли всего минуту назад. Смотри внимательно!» Левый глаз носорога снова засветился синим. Перед нами возникла объемная голограмма, снимок местности с большой высоты. Система не солгала, действительно сплошные болота. В мутной зеленой воде постоянно встречались крупные островки, которые служили жукам надежными платформами. Высокие деревья с густыми кронами, вездесущие лианы и огрызки скал на них стали идеальной маскировкой. Хрен, что разберешь с воздуха. «Мы практически слепы», — подтвердил анкоморт невысказанное предположение. «В воздухе полно газа. Он не дает датчикам нормально работать. Остается вычислять твари по траектории их выстрелов. Более-менее надежно определили местоположение 11 плазмоидов». Почему не разбомбили их ко всем чертям? Местность выглядела очень сложной для штурма, но из-за отсутствия нормальных скал ее можно было накрыть артиллерией или РСЗО. — Думаешь, ты здесь самый умный, а вся армия так, мимо проходила? — злобно оскалился носорог. — Разумеется, мы пытались. Нам мешает эта тварь. До сих пор я не видел такого жука. Он был размером с поезд, передвигаясь на восьми мощных ногах. Мне сразу не понравился черный хитиновый панцирь. Судя по приблизительной толщине, он мог выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Система расщедрилась на бесплатную справку. Р-175 а 15 он же «Дровосек». Идиотское название совершенно не соответствовало его назначению. Жук неизвестным образом собирал у себя в пасти концентрированную плазму, выпуская ее ярким лучом. Феноменальная реакция позволяла ему сбивать на подлете даже гиперзвуковые ракеты. — Я сам не поверил, когда узнал, — усмехнулся генерал. — Мы пробовали скинуть на него сразу пятьдесят бомб. Он уничтожил большую часть. Остатки не повредили панцирь. Яйцеголовые предлагают взорвать ему брюхо, мол, там потоньше. А ты попробуй его достань. Да жуки любой бур уничтожат на подходе. То есть плазмоиды и этот э, дровосек сбивают все ракеты? Что произошло с десантами? Первые шаттлы просто сожрали. Над голографической картой появилось изображение новой твари. Больше всего она напоминала мутировавшего огнекрыла, раздувшейся в размерах пчела с мощным заостренным жалом, когтистыми лапами и страшными жвалами. За спиной две пары прочных крыльев. Ярко-желтые тела выглядели довольно маневренными. «Отовсюду вылетели десятки тысяч летунов. Наши турели не успевали их выкашивать. Итог закономерен. Когда мы послали эскадрилью в три раза больше... Тех, кто прорвался, сожрали выскочившие из воды твари. — Дай угадаю, тогда вы отправили в атаку в десять раз больше шаттлов, подкрепив десант мощным артиллерийским ударом? — Ты абсолютно прав, — согласился он с весельем висельника. — Тогда жуки вытащили наружу всех плазмоидов. Вместе с дровосеком они собрали кровавую жатву. Легионеры продержались около часа, уничтожив пару крупных тварей. Ни одной цели миссии выполнить не удалось. Что было после? Я бы на месте вояк отправил в бой хорошо зарекомендовавший себя диверсионный отряд, отвлекая жуков ложным ударом. Можно пожертвовать десятком старых шаттлов, набитых роботами или легионерами в базовых оболочках, чтобы дать носителям бомб проскользнуть. Легион повысил сложность миссии до «С». Соответственно, вырос и ценник. Бюрократишки отказались оплачивать действительно масштабную операцию. Скрытники тоже провалились. Считай, мы в тупике, Живчик. Ангамор громко расхохотался, ударив кулаком по столу. Вот почему ты здесь. Пошли они сразу нормальные силы, а не распыляй их ради экономии. Мы бы давно продвинулись. Вот сейчас ты конкретно не прав. Не согласился с Носорогом к его большому неудовольствию. Рой часто тупит. Но здесь они выстроили идеальную оборону. Им очень повезло с местностью. Чем больше людей вы пошлете, тем больше им достанется биомассы. Голой силой ничего не решить. — Везение здесь ни при чем. Яйцеголовые в один голос утверждают, что это насквозь искусственное образование, — рыкнул генерал. — Вот видишь, они не идиоты. В целом это, конечно, плохо, но нет худа без добра. «Из-за чужого разгильдяйства я смогу помочь Нирлу». Перехватив управление над голограммой, покрутил ее в разные стороны, составляя в голове примерный план. Носорог разлил нам по второй. Он с таким видом опустошил свой стакан, крекнув напоследок, что, не зная точно, заподозрил бы далеко не сок. «Мне понадобится малозаметный корабль-носитель с запасом капсул. Хотя бы 200 штук». «Это я смогу обеспечить». Кивнул генерал, сразу же передав приказ вниз по цепочке. «Хочешь, отдам приказ на ракетный удар? Сможешь уничтожить плазмоидов? Сразу выведу бомбардировщики на орбиту». «Не нужно. Все необходимое я куплю сам. Обстрелы вряд ли помогут. Важные жуки наверняка прячутся под землей». Недовольно поморщился. «Война в тоннелях здорово нивелировала наше преимущество в скорости. Хорошо, хоть они должны быть широкими». В узких те туши не поместились бы. Через неделю приступлю к зачистке. «Чего — Чего? — выпучило глаза генерал. — Какую неделю? У нас из-за этой вшивой точки весь фронт стоит! Без нормальной подготовки миссия обречена на провал. Я лучше сделаю все с первого раза, чтобы потом не переделывать. Вежливо попрощавшись с недовольно дышащим носорогом, спокойно пошел обратно к лифту, на ходу активируя командный интерфейс. Задание нам подкинули действительно сложное. Воюя я на стороне жуков, то спокойно бы сдерживал Федерацию годами. Способные сбивать гиперзвуковые ракеты тварь — по-настоящему ультимативное оружие. С десантами разберутся огнекрылые и кто там у них в воде прячется. Хорошо, что у нас имелся козырь в рукаве. Осталось грамотно им воспользоваться. Выждав отведенный на развлечение час, я послал каждому члену Центурии предложение немедленно отправиться на обучение к Серафине. Мы, конечно, справимся и без полукровок, но к чему нести лишние потери? Запрошенной недели хватит, чтобы легионеры освоились с новыми телами, а после мы нанесем Рою такой удар, от которого он не скоро оправится». «Ангамор сказал правду». Прорыв обороны в том болоте позволит силам Федерации выйти на оперативный простор. Сражаться на обширных равнинах гораздо проще, чем в бесконечных горных цепях, препятствующих артиллерийским ударам. Теперь дело за малым. Победить! Мехико Эмилио лежал в кровати, удерживая телефон на весу. Большие пальцы частой дробью лупили по экрану, на огромной скорости поворачивая камеру в разные стороны. Плазменная винтовка «Ливень» прошивала насквозь атакующих арахнидов, постепенно заполняя телами коридор космической станции. Бой сопровождался красочными взрывами. В углу постоянно выскакивали красные цифры наносимого урона и зеленый, начисляемых бонусов. Система щедро награждала виртуального легионера за беспроигрышную серию. «Милый, ты здесь?» — увлеченный игрой парень не услышал появления девушки. Изабелла поставила тарелку с виноградом на тумбочку в их спальне. «Опять играешь в Легион? Почему не позвал?» «Я стесняюсь», — буркнул он, пытаясь не показывать экран любопытной девушке. С тем же успехом он мог бы сразиться с арахнидами голыми руками. «Ну, серьезно, дай мне пару минут. Дойду до чекпоинта и весь твой». «Да ладно, играй!» Мне нравится смотреть за своим защитником». Изабелла действительно прилегла рядом с улыбкой, следя за продвижением Эмилио. Так и не допустив ни одной ошибки, он прорвался через захваченный жуками сектор, добравшись до контрольной точки. Автоматически турели расстреляли преследующих легионера-тварей, позволив ему спокойно восполнить боеприпасы и потерянную выносливость. «Гребанный Цезарь! Хорошо сделал!» — размышлял он про себя. За красивой картинкой скрывается отличный тактический учебник. Тысячи людей учатся убивать Рой. Да и я... Эмилио очень не хотелось признаваться, но после просмотра видео с канала Цезаря и прохождения миссии в компьютерной игре он стал сражаться гораздо лучше. Его рейтинг побед в настоящем легионе пересек отметку в 70%. «Ну все, иди ко мне!» Отложив телефон, он набросился на взвизгнувшую девушку, забираясь под тонкий купальник. На коже оставались прозрачные капли. Она пришла прямиком из бассейна, где загорала. После приказа босса члены банды перестали появляться на территории особняка, позволив Изабелле безбоязненно разгуливать по дому. Минут через пятнадцать парочка с трудом расцепилась, с тяжелым дыханием повалившись на постель. Счастливая девушка сразу же прильнула к мокрому парню, неосознанно поглаживающему ее волосы. Ощутив у своих губ виноградинку, Эмилио прикрыл глаза, позволяя кормить себя, словно он император. — Можно я спрошу? — голос Изабеллы звучал неуверенно. Кажется, она долго сомневалась, стоит ли поднимать волнующую ее тему. Эмилио отличался вспыльчивостью. Он никогда не кричал на девушку, но ведь все бывает впервые. — Конечно. Поглаживания понемногу переходили с волос на упругую грудь. — Получается, когда придет время, мы улетим с Земли? Планета погибнет? — Да. Эмилио тяжело вздохнул, резко сев в постели. Не самая приятная тема мгновенно отбила его желание пойти на второй раунд. — С Роем невозможно справиться. Помнишь то обучающее видео? На землю придут сотни тысяч тварей. Сопротивление бесполезно. Да, я понимаю, но... Она тоже присела, проведя пальцем по мускулистому торсу. Разве ты не можешь купить корабль, чтобы незаметно сбежать? Но только если мы проиграем. Я... я бы не хотела сдаваться без боя. Эмилио ничего не ответил, глубоко задумавшись. Подобная мысль не приходила ему в голову. А ведь идея звучала очень интересно».